Старейший, приложив пальцы к губам, приказал своим спутникам хранить глубокое молчание и стал прислушиваться. Но вскоре лицо его прояснилось. Рюк, большоухий, припал к земле и, зарывшись с головой в траву, вслушивался. "Ну, Рюк", спросил старик. "Идут люди, много людей. Это наши, тревожиться не о чем". Крик радости вырвался у женщин и детей, но старик остановил их. "Прислушайтесь".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 Это было отвратительное пюре из полупереваренных трав, но у охотничьих племён оно и поныне считается самым изысканным блюдом. Старик старался есть медленнее, смакуя как ист и знаток, странное рагу, принесённое ему сыновьями.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 Охотники, утолив терзавший их голод, заторопились домой. Но они так устали, что подвигались вперёд очень медленно. Уже наступила ночь, когда они подошли к пещере. Обычно ещё издали они замечали красноватые отблески пламени, озарявшие приветливым светом вход в их подземное жилище. Но на этот раз вход был погружён в глубокий мрак. Свет, весёлый, бодрящий, ласковый свет исчез.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 приказал старейший дрожащим голосом Уже не раз Гель и Рюк доносили старейшинам, что стая громадных гиен, привлекаемая запахами гниющих отбросов, бродит по ночам около входа в пещеру. Только свет костра удерживал их на почтительном расстоянии. Но теперь огонь угас, и эти отвратительные животные могли забраться внутрь пещеры, поэтому охотники поднимались по ступеням молча и осторожно, с рогатинами наготове. Оставив женщины детей внизу у подножия скал. Но пещера была пуста, со стен её веяло ледяным холодом. Охотники ощупью обшарили жилище, они перебирали угли очага, с надеждой ощупывали золу. В середине куча была ещё тепловатая. Напрасно Гель, бросившийся на залуничком, дул изо всей силы, пытаясь разжечь тепловатые угли. Ни одна искорка не вспыхнула. Огонь потух, потух навсегда, а крэк и Ожи исчезли. Эту зловещую весть принёс Гель матерям и детям. Старейший постал его передать приказание идти в пещеру.